Глава 27. Стоя у гроба Дженни, вместе с одним из троюродных кузенов Фарли, принимаю соболезнования разной степени искренности. Каменные своды храма давят на плечи всей тяжестью, отнимая тепло и саму жизнь. Сочувствую вашему горю, соболезную утрате, тяжелая потеря. Если бы не Джокер с его волшебными таблетками, давно бы сорвался. Стоять у гроба девушки, которую сам же и убил, принимая соболезнования, Может быть, и не верх цинизма, но где-то рядом. А надо. Я официальный жених, принятый в доме Фарли, а значит, должен. Хвала небесам, я не один. Организацию похорон взяли на себя родственники убитых и от моего имени Уоррингтон. От меня требуется только стоять и кивать, пытаясь не сорваться. Такая молодая, промокает сухие глаза, древняя старушка, одетая по моде конца XIX века, глядя на убитую с плохо затаенным злорадством. Что уж там, клановая вражда, или неприятная, но не такая уж и редкая, нехорошая радость старого человека, обманувшего смерть. Не знаю. Не она первая сегодня и, скорее всего, не последняя. Морщинистая, высохшая практически до состояния мумии, старуха еще раз жадно всматривается в лицо Дженни, которая с помощью гримера выглядит сладко спящей. Покивав чему-то, освобождает место пожилому пузательному мужчине, живчику и банвиану. Видно, что он забудет о смерти едва ли не сразу по выходу из церкви. Жаль, такая красавица. Видно, что ему искренне жаль, и по большей части от того, что красавица. Такая утрата для всех нас. Тяжело. Само по себе тяжело, да и звучащие порой весьма двусмысленно слова соболезнования, тоже не добавляют. Таблетки, да, помогают, но вовсе ушовыщем Джокер не стал меня делать. Поступало и такое предложение, но боюсь сорваться в штопор. Выкарабкаюсь потом. Чего уж не выкарабкаться. Психика устойчивая, проверенная и натренированная. Но пока буду выкарабкиваться, держать руку на пульсе событий уже не смогу. Планов же у меня громадье. Достойно держится, слышу краем уха. Серый весь от горя, а ничего, стоит. Любил, до сих пор любит. Расходились вроде, или врут. Ох, мисси, будто ты своего перед свадьбой не дрессировала. Такого же жеребчика, если сразу стоило не загнать. Голоса удаляются и снова. Соболезную. «Не надо!» Олаф резко забирает у меня вечернюю газету. «Там?» «Обсасывают?» Племенник кивает с несчастным видом, нервно сворачивая бумажные листы в рулон и комкая в руках. Кивнув молча, сажусь за стол. Олаф с Гретой переглядываются, но помалкивают, стараясь не нарушать траурную тишину. «Зря, к слову, сейчас не помешал разговор на какую-нибудь нейтральную тему». Разумеется, племенники не в курсе настоящего положения вещей. Нет, так-то Улов знает, что помолвка наша уже несколько месяцев как фиктивна, но искренне считает, что с моей стороны остались какие-то чувства, и на что-то там я надеялся. Он сам был немного влюблен в Дженни и проецировал свои чувства на меня. Узная он, что я своими руками, боюсь родственника, я бы потерял. Молодой еще, черно-белое видение мира. В его годы я был куда циничнее, но и то... Не знаю даже, как бы отреагировал на такую новость. Так что молчу и буду молчать. Что там пишут в газетах, в общих чертах представляю. Сюжет совершенно шекспировский, в Штатах такое любят. Благо, Рапопорт в качестве главы моей пресс-службы, по совместительству с редактированием собственной, не слишком-то прибыльной газеты, дело знает туго. Да и не пойдут репортеры копаться в грязном белье олимпийца, магната, благотворителя и члена самого влиятельного братства США. По крайней мере, в ближайшее время. Не поймут. Потом да, могут. Надеюсь, будет поздно. Переминаясь с ноги на ногу, жду своей очереди. Другие спортсмены стараются не встречаться со мной глазами, будто чего-то боятся. Только японец кивает с видом высшего существа, наконец-то встретившего среди западных варваров человека, понимающего, что долг тяжелее горы, а смерть легче пуха. Примечание. Отрывок из «Бусидо». киваю еле заметно в ответ, не прекращая разминку. Спортсмен из Канады Дункан Макнот. Примечание. Дункан Андерсон Макнот. Канадский легкоатлет, который специализировался в прыжках в высоту. Олимпийский чемпион 1932 года с результатом 1 метр 97 сантиметров. хрипит радио. Его лучший результат. Дункан один из фаворитов, но... Метр девяносто Сознание перевело футы и дюймы в привычную метрическую систему. Пока рекорд. Вторая попытка. Нет, собственный же рекорд не побит. Фин. Слабенько. Американец Роберт Ван Остл. Напрягаюсь, но нет. Метр девяносто четыре. И прыжок, привычный по нынешним временам, ножницами, а не спиной вперед. Значит, не подглядели. Ну или решили не рисковать. Флосбери флоп технически сложен. Да и шею свернуть можно. Внизу не мягкие маты, а песок. Примечание. Флосбери флоп. Техника прыжка в высоту, разработанная и впервые представленная американским прыгуном в высоту Диком Фосбери, которая позволила ему выиграть золотую медаль летних олимпийских игр 1968 года и установить новый олимпийский рекорд 2 метра 24 сантиметра. На сегодня эта техника используется подавляющим большинством прыгунов в высоту. Это у меня бонус. Занятия в цирковой студии, а также паркур и единоборство. «Прыгать и падать умею!» Несколько совершенно невнятных атлетов со слабенькими результатами, и вот мой черед. Трибуны гулом встречают действия служителей, устанавливающих планку невиданно высоко. «Почти семь футов, леди и джентльмены!» Восторженно хрипит радио. «Не знаю, как у вас, а у меня по спине пробежал холодок предвкушения. Ларсон известен как человек, привыкший выполнять свои обещания. Так что ждем, леди и джентльмены. Неужели мы станем свидетелями сенсации?» Вдох-выдох. Разбег. Последние ярды бегу по дуге и сильно отталкиваюсь задней ногой, делая руками и второй ногой сильный мах. Корпус разворачивается головой вперед и спиной к земле. Короткие мгновения полета. Есть. В последний момент успеваю извернуться и приземляюсь не за гривком, а на ноги, хотя и заваливаюсь почти тут же на спину. «Есть!» — восторженно орет радиожурналист. «Леди и джентльмены!» Мы все сегодня стали свидетелями невиданного рекорда. Прыжок Ларсена навсегда войдет в историю олимпийского движения. Но стоп, что скажут судьи? После короткого совещания прыжок засчитывают. И от объятий датской сборной минуту спустя трещат ребра. Перестарались. Делаю отмашку рукой. Попыток больше не будет. Нет никакой уверенности, что хотя бы я повторю результат. А портить впечатление нет никакого желания. Позже на награждение поднимаю золотую медаль над головой. Хороший кадр. Фотокорреспонденты оценят. Кто ж знал? К небесам. Прокатывается от стоящего по соседству серебряного призера. Освещение погибшей невесте Выдыхает стадион несколько секунд спустя, вставая в едином порыве. Стыдно становится. До слез. Ларсон. Лейтенант отмахнулся рукой, не вставая со стула. Забудь. Все версии надо отработать. — нерешительно сказал напарник, присаживаясь напротив. — Джек, — протянул лейтенант, ненадолго приподняв голову и показав помятое рыхлое лицо с красноватыми от недосыпа и алкоголя глазами. — Ну ты хоть подумай, головой, а не инструкцией, как обычно. Для убийства нужен повод, понимаешь? — Повод. Да Ларсон с невестой пылинки сдувал. Нет, ну идеальный же вариант, как ни крути. Внешность, деньги, связи. И любил он ее. — Это да, — пригорюнился напарник. — Фотография глядящего в небо Ларсена с золотой медалью в руках обошла все газеты. И эти слезы? Нет, такое не подделаешь. Начни они сейчас копать под датчанина, общественность их без соли съест. Еще этот ФБРовец влез со своими фотографиями не вовремя. Человек и так вымотался с подготовкой к соревнованиям. А тут на тебе, в лицо. Говорят, скандал тогда с трудом замяли. Но то ФБР, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Примечание. Крылатое латинское выражение, смысл которого в том, что если нечто разрешено человеку или группе людей, то оно совершенно не обязательно разрешено всем остальным. «Может, хоть для порядка?» – безнадежно спросил он. «Все-таки инструкции, чтоб жопу прикрыть». «А краешку?» – показал лейтенант, слегка раздвинув большой указательный палец, желтый от табака. При этом, что характерно, так и не поднял голову от лежащей на столе руки. «Для жопы». Совсем паскудно, Мэт, тихонько поинтересовался напарник, подвигая скрипучий стул поближе. А. Лейтенант махнул рукой, но с полминуты спустя счел нужным объяснить. Дело резонансное, и как ни крути, но крайне мы. С чего? Мэт уставился на напарника, но промолчал. Сам же выбирал прежде всего исполнительного, а не инициативного с шилом в заднице. С того, Дэйв, хорошо, если мафия окажется. Ну, то есть, плохо, конечно. Но лучше, чем все остальное. Кто такие фигуры убивает? Ларсон не мог, мотива нет. Да и вообще, как бы ухитрился. Родственники остаются. Республиканцы еще. Радостно внес свои два цента Дейв. И они тоже, устало кивнул напарник. А еще демократы. Да-да, свои же. Мало ли, какие там у них внутри партии проблемы. Учти еще, что они финансисты. Так что могли и кого за океаном обидеть. Аферы там всякие. Лейтенант руками показал в воздухе нечто запутанное, призванное обозначить сложные финансовые схемы, в которых он ни черта не разбирался. «Получается, что в любом случае мы оттопчем мозоли влиятельным людям, которые на нас затаят всякое нехорошее?» Мы от нервным движением взъерошил на бриолининые волосы и ругнулся коротко, достав не слишком чистый платок и тщательно протирая руки. «Точку!» — устало выдохнул лейтенант. И ты учти еще, что нам в любом случае мешать будут. Туда не лезь, сюда. Помощников, мать их, выдадут. Из тех, кто не помощью занимается, а контролем. Как бы мы куда ни влезли. А мы ведь непременно влезем, Мэт, Просто потому, что дело такое поганое. А мальчики Гувера... Какого из... Осмелился пошутить Мэт. Лейтенант хмыкнул коротко. В кое то веки удачно напарник отшутился. Мальчики Эдгара Гувера, который мальчик Герберта Гувера. Или непосредственно от президента кого прикрепят? А без разницы. В любом случае ФБР крутиться будет рядом, да куча всяких там уполномоченных. Расследованием заниматься будем мы, и шишки нам же достанутся. А плюшки — мальчикам. Может, того? — нерешительно сказал напарник. — Отстраниться? Как? В глазах лейтенанта вся боль еврейского народа. Даром, что чистокровный англосакс и антисемит. А покушение... Мэт оглянулся, но участок почти пустой, только старый суини, которому давно пора на пенсию, возится в своем углу, ища что-то в ящиках стола и бормоча под нос привычные ругательства. «На нас!» «Ну-ка!» — Дэйв заинтересовался. «Отравление!» — напарник чуть подался вперед. «Мы же, считай, по одним и тем же точкам столуемся, когда на улице работаем. Выбрать гадюшник, какой не жалко. И чтоб народа крутилось побольше, да чтоб непостоянные клиенты!» Дейва Взгляд лейтенанта потерял обреченность. Эта скотина мне никогда не нравился. Только и того, что забегаловка удачно расположена. Вот, проработать как следует. Подход, отход. Чтоб никаких улик. Что, не справимся? И яд подобрать такой, чтоб в самом деле коньки не отбросить. Но и сомнений никаких не возникло. Так, Коб задумался. Пойдет. Несколько дней работаем, изображаем энтузиазм. Помечимся пьяной мухой. Высший свет, мафиози... Чтоб не отследить потом, кто нас испугался. С энтузиазмом, понял? Дескать, понимаем всю ответственность, но и бонусы-то какие? рвение показываем. Только это, — нахмурился мед, в больничку надолго надо, недельки на две не меньше, чтоб дело не вернули. А, осложнение, то все, У меня язва вроде как заболит, у тебя тоже, — поспешно сказал напарник, пока фантазия лейтенанта не разыгралась. Чего лишнего выдумывать? а там глядишь и в самом деле осложнения возникнут хие куда деваться мэт и помни энтузиазм